дальнейшего не будет воскликнула Наталья, швырнув диктофон бурнету унесите его с собой но мисс норман заберите его заберите взвизгнула натали и бурнет схватив диктофон и три кассеты быстренько ретировался лишь в лифте он понял что натали не вернула микрофон он уже хотел снова подняться наверх но вспомнив дикий блеск ее глаз передумал В конце концов он мог забрать микрофон и через день-другой, когда она успокоится. Через три часа вернулся Джексон. Бурнет сообщила ему, что деньги уже у Натали. Для Джексона она уже не существовала. С тысячи фунтов в кармане он собирался прекрасно устроиться в Дублине. Войдя в гостиную, Джексон несколько удивился, увидев, что Натали плачет. «Что случилось, черпабери? Натали вытерла глаза. «Я достала деньги из...» Он подошел поближе. «Достала? А почему ты плачешь? Ты должна улыбаться?» Иуда не улыбался. Он повесился. Джексон смутно представлял, кто такой Иуда, но почему-то считал его плохим человеком. «О чем ты говоришь? Кто повесился?» «Ничего, ты не поймешь. «Ты голоден?» Джексон покачал головой. «Где деньги?» «Ты не хочешь поесть?» Я принесла бифштекс. К черту бифштекс. Где деньги?